Семнадцать. Я ушел, пока он разговаривал, выскользнув на балкон к моей Лесли и нежно ее поцеловал. Мы обнялись. Нам было радостно, что мы вместе, что мы есть мы. «Они останутся вместе?» — спросил я. «Способен ли кто-то на такие резкие перемены?» — Надеюсь, — ответила Лесли, — я ему верю, потому что он не защищался, он хотел измениться. Я всегда представлял себе, что любовь между родными душами безусловно и ничто не в силах оторвать их друг от друга. — Безусловно, — сказала она, — а если бы я была беспричинно жестока и злобна? Если бы все время тебя пинала, ты бы тоже любил меня вечно. Если бы колотила тебя до бесчувствия, исчезала бы на несколько дней кряду, ложилась в постель с первым встречным, притаскивалась бы домой пьяная, проиграв последние наши гроши, ты бы все равно нежно меня любил? Ну, при таком повороте моя любовь могла бы дрогнуть, сказал я. Чем больше мы угрожаем, тем меньше любим. Интересно, ведь любить кого-либо безусловно значит не придавать значения тому, кто это и что делает. Получается, безусловная любовь то же самое, что и безразличие? Она кивнула. Я тоже так думаю. Тогда пусть твоя любовь ко мне будет... «Обусловленной», — сказал я, — «люби меня тогда, когда я самый-самый лучший, каким только могу быть, и пусть любовь твоя остывает, когда я тупею и становлюсь нудным». Она рассмеялась, «Так и буду делать, и ты поступай, пожалуйста, точно так же». Мы еще раз заглянули в комнату, увидели, что другой Ричард все еще говорит по телефону, и улыбнулись. «Почему бы на этот раз не попробовать взлететь тебе?» — сказала Лесли. «Ты действительно должен знать, что сможешь это сделать, прежде чем мы отправимся домой». Я взглянул на нее, и в мгновение наступившей ясности потянулся к рычагу газа нашего невидимого гидросамолета, визуализировал рычаг в руке и толкнул его вперед. Ничего. Гостиницы или горы, или деревья, ничто не подернулось рябью, окружавший нас мир не начал вибрировать. — О, Ричи, — сказала она, — это ведь легко. Просто сосредоточься как следует. Прежде чем я успел повторить попытку, послышался знакомый гул подземных толчков, сдвиг времени размыл контуры Вселенной. Лесли уже успела сдвинуть рычаг вперед. «Дай-ка я еще раз попробую», — попросил я. «Окей, милый», — сказала она. «Я верну его на место, и помни, весь фокус в сосредоточении». В этот миг мы оказались висящими в воздухе под нами море. Когда она потянула рычаг назад, двигатель дал сбой, громкий выхлоп. Потом начал вновь набирать обороты, но было уже поздно. Мартин дернулся вверх а потом клюнул носом в воду. Я знал, что посадка будет трудной, но удар, мощный и жестокий, как взрыв бомбы прямо в кабине, стал для меня неожиданностью — Чудовищная сила, словно нитку с треском, разорвала ремень безопасности и вышвырнула меня сквозь ветровое стекло, внесущуюся с бешеной скоростью навстречу воду. Когда я, задыхаясь, выбрался на поверхность, морская птица виднелась метрах в пятнадцати. Хвост торчит из воды к небу. Двигатель, окутанный поднимающимися вверх клубами пара, скользит в глубину. «Нет!» «Нет, нет!» Я нырнул вслед за самолетом, за нашим прекрасным белым ворчуном, уже погрузившимся в подводный мрак. Занырнул в развороченную кабину, уходящую все дальше в глубину. Давление в ушах, стоны изуродованной конструкции со всех сторон. Я оторвал прочь. То, что осталось от фонаря, отстегнул тело Лесли, обмякшая, податливая волна мягкого эфирного движения белой блузки вокруг, текучая грация распущенных золотых волос. Я схватил Лесли и потянул вверх к едва мерцавшей где-то далеко над нами поверхности. Она мертва. Пусть я умру немедленно, пусть легкие мои разорвутся, пусть я не выплыву. Ложь заставила меня продолжать. Ты ведь не уверен в том, что она мертва. Ты должен попытаться. Она мертва. Ты должен попытаться. Один шанс на тысячу. К тому моменту, когда я достиг поверхности, я был безумно. Абсолютно обессилен. «Окей, милая, все хорошо», — бормотал я, задыхаясь. «Все будет нормально». Рыболовный катер, два больших подвесных мотора, скользящий на предельной скорости высоченный бурун, окатывает нас пеной, человек бросается сквозь брызги, нить жизни продлевается. Он... Провел в воде максимум десять секунд и крикнул «Зацепил обоих! теним. «Я не призрак, и это не сон. Настоящий камень под моей щекой, холодно-твердый, как лед». Я не стоял в стороне, осторожно, бесстрастно созерцая происходящее. Я сам был в том, что происходило, и не было больше никакого наблюдателя. Я лежал на ее могиле, там, на склоне холма, который она засадила дикими цветами, и всхлипывал. На камне, прямо перед моим лицом, одно единственное слово — «Лесли». Осенний ветер, но я не чувствовал. Я дома в своем собственном времени, наплевать. Жуткое и полное одиночество через три месяца после аварии. Я все еще не в себе, словно тридцатиметровый занавес сцены, окаймленный грузами, рухнул на меня и давит, и спутывает. И я в западне утраты безысходного разлагающего горя. Я не отдавал себе отчета в том, сколько мужества требуется оставшемуся, чтобы не покончить с собой, когда умирает муж или жена. Больше мужества, чем я имел. Меня удерживало лишь обещание, которое я дал Лесли. «Как много раз мы обсуждали этот план — умереть вместе во что бы то ни стало вместе. Но если не получится, — предупреждала она, — и я умру первый, ты должен оставаться и продолжать жить. Обещай». «Я пообещаю, если пообещаешь ты. Нет. Если ты умрешь, моя жизнь утратит смысл. Я хочу быть с тобой, Лесли». Как ты можешь ожидать, что я дам обещание продолжать жить, если сама обещать мне этого не собираешься? Это нечестно. Я-то пообещаю, так как существует возможность того, что это может случиться по определенной причине. Но до тех пор, пока ты не согласишься дать мне такое же обещание, я этого делать не намерен. По определенной причине? Какая может быть причина? Это скорее теория, но, может быть, нам с тобой удастся найти способ это обойти. Если любовь не есть мотивация для преодоления смерти, то я не знаю, что может таковой быть. Может быть, мы научимся оставаться вместе, несмотря на то, что нас учили, будто смерть есть наш конец. Может быть, это просто взгляд с другой стороны, гипноз, что ли? И нам удастся себя разгипнотизировать? Какой будет бестселлер, если об этом написать? Она рассмеялась. «Миленькой ты мой, как мне нравится манера твоего ума справляться с подобного рода вещами. Но ведь мой смысл в тебе. Разве ты не понимаешь?» «Ведь ты не просто человек, который читает книжки о смерти, ты писатель. Так что, если и существует такая возможность разгипнотизации, то именно тебе имеет смысл остаться, когда я умру. Ты можешь все это изучить, и ты способен об этом написать. Но если ты умрешь, то в том, чтобы я осталась, не будет никакого смысла без тебя». «Я ничего не напишу, так что давай обещай». «Ты вот послушай», — сказал я и прочел вслух отрывок из книжки о смерти. «Я стояла одна в нашей гостиной, сраженная отчаянием и горем по моему родному Роберту, и тут с полки упала книга сама по себе». Я подпрыгнула от испуга и подняла книгу с пола, при этом она раскрылась, и палец мой коснулся фразы «Я с тобой», подчеркнутой его рукой. «Все это замечательно», — произнесла она. «Вечный скептицизм моей жены приправлял наши беседы на подобные темы изрядным количеством соли. Ты что?» «Сомневаешься?» — спросил я. «Лесли неверующая, да, Ричард? Я говорю, если ты умрешь...» «А что люди подумают», — продолжал я, — «мы все время говорим и пишем ей-богу, что вызов жизни в пространстве и времени заключается в использовании силы любви для превращения катастроф в славу, а ты минуту спустя после моей смерти хватаешься за свой винчестер и стреляешь в себя». «Не думаю, что мне будет дело до того, кто что подумает, когда...» Она не думает, что ей будет дело, Лесли-Мария. И так вот мы говорили, и говорили, и говорили, и ни один из нас не мог вынести мысли о возможности жить без другого. Но в конце концов, окончательно вымотавшись, мы пообещали друг другу, что самоубийств не будет. Теперь я пожалел о каждом сказанном тогда слове. В глубине души я знал, что если мы не умрем вместе, то первым буду я. И еще я знал, что смогу преодолеть забор между тем миром и этим, оленем перемахнуть над измочаленным канатом, чтобы быть с нею, но из этого мира в тот... Я улегся на траву, облокотившись о ледяной атлас камня, чтобы вместить все, что мне известно об умирании. Потребовались бы целые стеллажи книг. То, что об этом знала Лесли, вполне вошло бы в сумочку, которую она носила с вечерним платьем, и еще бы осталось место для кошелька и записной книжки. Какой же я дурак пообещать такое! Хорошо, Лесли, никаких самоубийств. Но ее смерть напрочь лишила меня осторожности. Таким я еще никогда не был. Поздним вечером, обуреваемый воспоминаниями, я садился в ее старый разболтанный седан Торренс и мчался со скоростью более приличествующей, пожалуй, спортивным автомобилем по извилистым дорогам острова, не пристегиваясь ремнем безопасности. Я разбрасывал деньги направо и налево. Сто тысяч долларов за «Хонда Старфлэш». Семисот-сильный двигатель на пятисот-килограммовом планере Сто тысяч за то, чтобы носиться с дикой скоростью, участвуя по выходным в безумных гонках с высшим пилотажем и спортивными воздушными боями на радость местных авиафанов. Никаких самоубийств. Я говорил это, но я никогда не обещал жене, что не буду летать и стараться победить. Я оторвался от могилы и тяжелыми шагами побрел к дому. Бывало, на закате небо окрашивалось переливами огня, и Лесли, буквально паря от радости легким облачком над землей, показывала мне, во что на исходе дня превращаются идет цветы. Ты посмотри сюда, а там ты только глянь. Теперь же повсюду была серость. Пай говорила, что мы сможем отыскать обратный путь в свое собственное время. Почему она не отметила тогда, что путь домой — крушение в море, и что одному из нас при этом суждено погибнуть? Я целыми днями изучал имевшуюся у меня литературу о смерти. Я покупал еще и еще. Сколько людей расшибло себе лбы об эту стену, Но единственное направление, в котором ее когда-либо преодолевали, — это отсюда туда. Если Лесли и была где-то рядом со мной, наблюдая или слушая, она не подавала никаких знаков. Книги не падали с полок, и картины на стенах висели, как всегда, ровно. Ночью я брал подушку и спальный мешок и отправлялся на крышу под открытое небо. Спать в нашей постели без нее было для меня невыносимо. Сон, бывший некогда для меня школой, лекционным залом, обителью приключений в другом мире, сделался теперь галереей потерянных теней, обрывками немых фильмов. Вот она. Движение к ней и... Пробуждение, одиночество, заброшенность. Черт! Она должна была учиться. Я все совершал и совершал странно замысловатые... «Полеты над узорами, мысленно невзирая на боль, подобно следователю, который изучает труп в поисках ключа к разгадке. Где-то должен быть ответ, иначе я умру, независимо от данных или не данных обещаний». Стояла призрачная ночь. Такой я еще не видел никогда. Звезды вихрем ввинчивались во время, время в звезды, такие же яркие, как тогда, в ту ночь в средневековой Франции с Леклерком. Знаете, всегда рядом с вами реальность вашей любви, и вы обладаете силой в любое мгновение преобразовать мир Силой своего знания. Да не охватит вас страх, и уныние не сразит при виде того, Что есть тьма той маски пустой, имя которой смерть. Ибо твой мир — суть в той же степени мираж, что и любой другой. Единство ваше в любви, вот реальность». Миражам же изменить реальность не под силу, не забывайте об этом, и не имеет значения, что вам кажется, и куда бы ни направились вы, вы вместе, защищенные тем, кого любите больше всех, и где бы вы ни были, перед вами всегда открыты любые пути». Вы создаете не свою собственную реальность, но лишь свои собственные проявления. Тебе нужна ее сила, ей твои крылья, и вместе вы сможете летать. Ричи, это легко, просто сосредоточься. В ярости я ударил кулаком по крыше, свирепый дух Аттилы прорывался мне на помощь. «Да мне плевать на то, что мы разбились, я даже не верю в то, что мы разбились, да мы, черт возьми, вообще не разбивались, и мне плевать на то, что я видел или ощущал, мне плевать на самые очевидные вещи, мне не наплевать только». На саму жизнь никто не умирал, никого не хоронили, никто не остался один, я всегда был с нею, я с нею сейчас, я всегда буду с нею, и она со мной, и ничто, ничто, ничто не в силах встать у нас на пути. И я услышал Лесли, шепот ее крика, Ричи, это правда. «Никакой аварии не было. Только в моем уме. И я отказываюсь принимать эту ложь за истину. Я не приемлю этого так называемого «пространства» и этого так называемого «времени». И такой вещи, как это чертова «Хонда Старфлэш», не существует вовсе. И вообще «Хонда» не производит самолетов, никогда их не делала и делать не будет». Я отказываюсь принять, что я худший ясновидец, чем она. Я знаю, что тысячи книг ничего для нее не значат, черт возьми. И я доберусь до этого рычага газа. И я затолкаю эту чертову штуковину туда, где ей место, если даже для этого мне придется встать на уши. Никто не разбивался, никого никуда не выбрасывала. Была? Просто-напросто еще одна посадка на поле этого чертова узора хватит верить в смерти в горе и в плач на ее могиле. И я намерен доказать ей, что могу, что это не невозможно. Я всхлипнул в ярости. Немыслимой мощи сила Хлынула сквозь меня, Я ощутил себя Самсоном, Вышибающим колонны, Поддерживающий мир. Я почувствовал, как мир сдвинулся, Как сминающееся железо. Землетрясение разнесло Дом в кусочки, Вздрогнули звезды, И четкость их нарушилась. Я мгновенно сдвинул правую руку вперед. Дом исчез, Морская вода с грохотом текала с крыльев, ворчун вырвался из волн, отряхнулся от воды и воспарил. «Лесли, ты вернулась, мы вместе!» Смеющееся лицо в слезах, «Ричи, милый, дорогой!» кричала она, «Ты смог! Я люблю тебя! Ты это сделал!»